И мой критический истец в статье напишет, Что, окрысясь в бескризиснейшей из систем, Один переживаю кризис. Мой друг, мой северный, мой неподкупный друг, Хорош костюм, да не по росту, Внутри все ясно и вокруг, но... Не поется. Я деградирую в любви, Дружу с трактирную. Не деградируйте вы, Я деградирую. Был крепок стих, как рафинат Свистал хоккейным бомбардиром. Я разучился рифмовать. Не получается. Чужая птица издали простонет перелетным горем. Умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором. О чем, мой серый на ветру, ты плачешь белому Владимиру? Я этих нот не подберу, я деградирую.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 Поэтов нашей федерации стихи напишут за меня. Они не знают деградации.